Глава 36. Странная это была ситуация. Мы стояли в примерочной, окруженной зеркалами и заготовками свадебных платьев. На мне полурастегнутая одежда. И Митчел крепко держит за плечи и требовательно смотрит в лицо. «Зайди сейчас сюда кто-нибудь, увидит весьма пикантную ситуацию». Митчел, опасно вот так здесь стоять», — сказала я, пытаясь взять себя в руки. «Может забежать Герия, чтобы помочь одеться, или модельер постучит» поэтому в твоих интересах ответить мне как можно скорее, чтобы избежать возможных пересудов». Он продолжал пристально на меня глядеть и, кажется, даже сохранял спокойствие. «Откуда такой трагизм? Мне было сложно отвечать, как ни в чем не бывало, но и говорить правду не собиралась. Лучше от нее никому не будет, ни мне, ни Митчелу. Я не могу разглашать свои источники информации. Но Эштон Радера проговорился, что ты в критическом состоянии, поэтому ты не можешь помочь программистам. Их бы это очень выручило». «Папа излишне за меня беспокоится. На самом деле это легкое недомогание, связанное со стрессом. Как ты можешь понять, я сейчас очень взволнована, а моя нервная система более чувствительна, чем у многих обычных людей. Ведь в моем мозгу столько разных связей и путей. Искусственные волокна переплетаются с живыми. Поэтому папа настаивает, чтобы я не брала на себя дополнительную нагрузку. Но вряд ли он у тебя такой паникер. Речь шла именно о критическом состоянии. Как сложно его обмануть». И как не хочется этого делать. От вас ничего не скроешь, командор. Дело в том, что я устроила отцу истерику, из-за того, что все быстрее, чем я думала, и совсем ничего еще не готово. Надо же, какие переживания, — ядовито заметил Митчел. Что же тогда Герия вздыхает, что ты самая незаинтересованная невеста, какую себе можно представить, и готова была пойти под венец в платье, распечатанном на принтере? Каждый проявляет волнение по-разному. Хочешь сказать, твое выглядит как равнодушие? «Или ты держалась, а потом устроила скандал отцу?» «Именно. Митчел, я не понимаю, что за допрос?» «Нет, я не умираю, просто выхожу замуж. И я могу помочь расследованием. Может, меня это даже отвлечет. Думаешь, меня волнует в основном расследование?» Митчел прищурился и наклонился ко мне ниже. Показалось, что снова поцелует. К своему стыду я безотчетно потянулась к нему. Но нет. Командор слегка тряхнул меня за плечи, словно ставил на место и спросил, даже не пытаясь спрятать боль в голосе. «Почему ты не доверяешь мне, Изабель? Когда ты сможешь говорить откровенно о том, что происходит? Я уже не знаю, как лучше с тобой поступить. Улететь, как только починит кукулькан, или продолжать пытаться тебя убедить. Я уже все решила, Митчел. Голос мой звучал глухо, но уверенно. «Я сделаю так, как будет правильней. Пусть от этого больно не только мне одной. Что ж, очень жаль. Митчел отпустил меня». Хотел что-то еще сказать, но мы услышали стремительные шаги. Кто-то приближался к примерочной. Мич посмотрел на меня последний раз и ушел, повернув в зеркало в обратном направлении. А ко мне уже стучалась Герия. Подружка явилась в сопровождении к Васе. Ты что, даже не успела ничего примерить? ужаснулась она. Засмотрелась. Нравится хоть какое-то? ухватилась подружка за какой-то признак моей заинтересованности. Вот это! Я ткнула пальцем в первое попавшееся. Но это же. Герия взяла заготовку в руки. «Неудачный выбор?» – осторожно спросила я. «Мне не хотелось ее обижать. Кузина и правда очень старается». «Что ты? Просто я сама не решалась тебе его предложить. Думала, ты его сочтешь излишне смелым и откровенным». Я присмотрелась к выбранной модели цвета, который в каталогах именуется нежно-лавандовым. У него что, плечи совершенно открытые? Да еще и разрез чуть ли не от талии. «Этот силуэт – хит нового свадебного сезона», – сообщил Кваси. «Модель, взявшая гран-при на межгалактическом показе». «Я так рада, что ты остановилась на нем!» – Геря захлопала в ладоши. «А теперь давай его примерим. Уверена, будет смотреться великолепно. И этот летящий силуэт... Я поняла, что имел в виду модельер под динамикой. Это именно оно. Пришлось примерить, коль уж ввязалась». Остальные варианты Гера даже рассматривать отказалась. Заявила, что идеал найден и вкус у меня великолепный. Мы позвали стилиста и дальше уже хлопотали втроем под комментарии к Васе. «Здесь мы немного удлиним, тут сузим». Модельер вертел меня в уверенных руках, как некий инструмент. «Юбка для вас слишком широка, нам не нужно уходить в романтизм и нежность. Больше полета, стремительности. И застежка будет другой, это слишком замысловатая. «Но смотрится красиво», – неуверенно заметила я. «Ее расстегивать замучаешься», – хихикнула Герия. «Верно. А что в главное в свадебном платье?» Маэстро хитро прищурился. «Возможность быстро от него избавиться». Мне вдруг стало дурно. «Трудно дышать, а голова закружилась». Перед глазами поплыли разноцветные круги. «Нам еще долго?» – спросила я. Бел, ты побледнела!» «Что с тобой?» «Не выспалась, похоже». «Тогда не буду больше вас мучить», – спохватился модельер. «В главном мы определились. Теперь у меня много работ. Нужно подобрать ткань, которая идеально подойдет под этот силуэт. Мягкие струящиеся сюда не подойдут. Переодевайтесь, Изабель». Наконец-то меня отпустили. Сразу после примерки я под встревоженным взглядом Герии отправилась к программистам. Может, у меня и правда уже критическое состояние, и мне не поможет даже поддерживающая терапия. Тогда чего себя слишком беречь и лишать окружающих моего дара, пока он работает?»